«Глава тридцать третья. А я тебя потеряла. Шантар. А я ей говорю, что она самая настоящая дура. Голос Рои являлся для меня фоновым шумом, который раздражал неимоверно. Но иного выхода не было. На поиске другой девицы для выполнения задуманного у меня попросту не было ни сил, ни желания. Да и зачем? Все равно они все воняют, как та же самая Роя». Вот уже на протяжении десяти минут ее рот не закрывался, рассказывая мне всякую белиберду. Правда, я ее все равно не слушал. Думал о своем. Точнее, о Дайяне и Нейхасе, которые должны были быть именно в этом кинотеатре. Рыжая пыталась схватить меня за руку, но я не позволял, показывая всем своим видом, что не хочу этого. Она отступала, но надежды не теряла, испытывая судьбу. Намеренно задержался возле входа в зал, пропуская Рою вперед. От предстоящей встречи с кореглазой на мое лицо набежала хитрая улыбка, ведь я ожидал, что увижу ее недовольство или... ревность. Стоило зайти в зал, как глаза сами нашли то, которую я так хотел увидеть на протяжении всего дня. Что то там хотела лицезреть на ее лице? Ревность? Как же? Закатай губу, Шантар!» Даяна сидела в последнем ряду и прижималась к Нейю, который был настолько увлечен ее декольте, что многообещающая улыбка инкоба не сходила с его лица. Всё настроение мгновенно упало до отметки минимум. Смотрел на сие зрелище, говорящее все без слов, и понимал, что очень близок к убийству. Готов был рвануть к ним, чтобы за шиворот оттащить инкуба, который мысленно уже удовлетворял с Даяной свои низменные потребности. «Милый, Мои руки коснулись мерзкие пальцы Рои, и я перевел на нее свой яростный взгляд». «Что?» — спросил, сдерживая рвущуюся наружу агрессию. «Давай уже сядем на свои места», — улыбнулась она, нервно передергивая плечами. «К черту места! Давай лучше голову на Ихасу оторвем!» «Не знаю, судьба это или просто удача». Но так получилось, что наши места были в одном ряду с кореглазой. Естественно, я сел ближе к ней, стараясь выглядеть невозмутимо и скрыть в себе тот ураган эмоций, которые едва не сносили меня с ног. «Ой, сейчас начнется!» — ёрзала на соседнем от меня кресле Роя. «Скорее бы уже свет выключили!» — шептала она, вновь касаясь моей руки, которая лежала на подлокотнике. «Такая вкуснятина!» — долетел до меня голос Даяны. Я сжал зубы, приказывая себе не смотреть в ее сторону. «Дай мне еще одно. Не смог сдержаться, скосил глаза, едва не взрывев в голос, ведь Нейха скормил Даяну со своих рук, а она принимала еду. «Смотреть противно!» — рычал от ярости я. «Значит, я переночую сегодня у тебя? Можно?» — спросила кореглазая. От услышанного я едва не захлебнулся воздухом. С силой же подлокотники. «Да без проблем», — просиял довольный Наихас. «У меня кровать большая, поместимся вдвоем». «Я тебе помещусь, так помещусь, что потом зубов не сосчитаешь». «Милый», — Роя прижалась ко мне. «А чем займемся после фильма?» Она игриво пробежалась пальчиками по моей руке. «Хотел ответить, что с ней точно ничем». Но тут меня смутила тишина со стороны Дайяны и Нейхаса. Вновь скосил взгляд, замечая, как человечка прислушивается к нашему разговору. «Любопытно», — хмыкнул я. «Неужто кому-то не все равно на меня? Надо проверить». Я притянул к себе рыжую и, задержав дыхание, ведь вонь от нее была просто нереальной, произнес так, чтобы мои слова долетели до даяны. «Есть парочка вариантов. Тебе понравится». Ройя мерзко захихикала, а мне в этот момент так хотелось повернуть голову и посмотреть на выражение лица человечки. Но одно я знал точно. Даяна наблюдала за мной, чувствовал ее взгляд. И зачем? Ради любопытства? Или здесь кроется нечто другое? Свет погас, на экране появились первые кадры, а зал наполнился голосами актеров. Я не мог усидеть на месте, хотел обратить внимание кореглазой на себя, а еще лучше — выгнать отсюда всех к чертям собачьим и заняться тем, о чем думал, не прекращая. Прикрыл на секунду глаза, вспоминая сегодняшнее утро, и чего мне стоил побег Даяны, когда она оставила меня в диком возбуждении. «Эгоистка», — усмехнулся я. «Злости за ее поступок я не испытывал». Наоборот, хотел эту человечку еще сильнее. Желание превращалось в безумие, и самое страшное, я не представлял, как контролировать это. Половина фильма прошла словно в бреду. Я смотрел на экран, но не понимал, что там показывают. Да и не хотел понимать. Глаза то и дело смещались в бок, контролируя Нейхаса, который мог приступить к развратным действиям прямо здесь. «А ты будто не можешь», — пропищал едкий голосок внутри, — В какой-то момент стало настолько невыносимо дышать человеческим смрадом, что я решил выйти и глотнуть свежего воздуха. Бросив Рои, что скоро вернусь, поднялся и пошел на выход, приказывая себе не смотреть в сторону Даяны. Стоило выйти в коридор, как за спиной раздались едва слышные шаги. Обернулся, замечая идущую позади меня человечку. — Чего тебе? — прищурилась она, проходя мимо, изворачивая за угол. Не раздумывая ни секунды, зашагал следом за ней. «Даяна...» Позвал я девушку, не представляешь что буду говорить ей, но уйти уже точно не мог. «Мне некогда вести с тобой беседы», — кинула она через плечо. «С этим Роя хорошо справится, и не только с этим». «Такое ощущение, что ты ревнуешь», — ляпнул я, только потом понимая, какие слова вырвались из моего рта. да «Дочихать я на тебя хотела. Иди...» Она там уже кровать свою приготовила для вас двоих», — рыкнула Даяна. «Какая она у меня предусмотрительная», — усмехнулся я, понимая, что кореглазая прибывает в бешенстве. Даяна резко замерла, а потом зашагала быстрее. «Зачем ты идёшь за мной?» «Я сюда и направлялся, вообще-то», — хмыкнул складывая руки на груди. «В женский туалет?» — вскинула на брови, — а я только сейчас понял, где нахожусь. Выйди. Не говоря ни слова, отправился на выход, ожидая девушку возле дверей. Ты еще здесь? Спросила Дайана, когда спустя несколько минут предстала перед моими очами. Тебя ждал. Произнес в ответ, отлипая от стены. И зачем? Скинула на брови. Пытался подобрать слова, но они, как назло, не желали приходить на ум. Ладно, кивнула даяна «Ты пока подумай, я пойду кино смотреть. Потом скажешь, что хотел». Человечка сделала шаг, но я преградил ей дорогу. «Пойдем погуляем». Сам был в шоке от своего предложения. Нейхас сидит в зале. Отрицательно качнула она головой. «Я не могу его бросить». «Конечно», — злобно фыркнул я. «Ты же не можешь его бросить». «Идиот ты, Шантар». Идиотом и помрешь!» Не говоря ни слова, направился в противоположном направлении. Шан прилетела мне в спину. Что? Резко развернулся я. Разве тебя не потеряет роя? Да плевать мне на эту рою, рыкнул злобно. Поняла? Плевать. Тогда зачем ты пришел с ней? спросила Даяна, стоя на месте. и, пристально вглядываясь в мои глаза. «Зачем?» — повторил я, медленно приближаясь к замершей девушке. Моя рука поднялась, касаясь пальцами подбородка человечки. «Затем, чтобы...» «Милый!» — мерзкий голос за спиной заставил скривиться. «А я тебя потеряла!»